Глава третья. Происшествие в воксале поразило и мамашу, и дочек почти ужасом. В тревоге и в волнении Елизавета Прокофьевна буквально чуть не бежала с дочерьми из вокзала всю дорогу домой. По ее взгляду и понятиям, слишком много произошло и обнаружилось в этом происшествии, так что в голове ее, несмотря на весь беспорядок и испуг,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 может быть, знает в этом деле более, чем все они трое с мамашей. Князь Ща был тоже мрачен, как ночь, и тоже очень задумчив. Лизавета Прокофьевна не сказала с ним во всю дорогу ни слова, а он, кажется, и не заметил того. Аделаида попробовала было у него спросить, а о каком это дяде сейчас говорили, что там такое в Петербурге случилось?